307. Не будем считать, что нам ничто не угрожает. Лучше будем думать, что угрожаемы ото всюду, но что учитель не допустит, чтобы дотянулись смокнатые руки. Опасность есть спутник подвига. К опасности надо привыкнуть и добиться того, чтобы осознание опасности не нарушало ни внутренней гармонии, ни каждодневной работы, ни общения. правильно представить себе наихудшее ведь и через это наихудшее надо мысленно спокойно пройти не теряя равновесия волна надвигающаяся впущенная в раскрытые ворота теряет силу свою и растворяется пройдя мимо нужно научиться пропускать мимо волны враждебных воздействий и пропустив поднять меч тероса для разъящающего удара Много враждебных попыток разбилось о защиту луча. Спокойно стойте. Веришь, что ничто не коснётся вас, но под знаком всё же придётся пройти через многое. Иначе как закалить силу и мужество? Через опасности придётся идти, чтобы жить с ощущением опасности постоянной, но придётся под знаком. Это почти то же, что и прохождение через них в действительности. но только коснуться никому и ничему дозволено не будет. Владыка ручательства дает, а хранены будете. Иммунитет духа должен быть выработан всесторонней, потому и испытания столь разнообразны. Защитная сила луча надежнее мер человеческих и обычных способов защиты. Через его круг не в силах приступить слабые попытки другого сознания, Но при условии, если единение сохраняется полностью, и страх не создаёт цели для вражеской стрелы, равновесие, утверждённое на учителе, ничто не угрожает в действительности. Тот, кому дал поручительство в защите луча, может быть совершенно спокоен, что слово владыки нерушимо, а нерушимость его не нарушится и разобьются все тёмные попытки. Щит поднял, и за ним вы охраняемый мною яр в осознании близости моей будьте уверены непоколебимо что луч мой мощно хранит